Рут Уэйр В темном-темном лесу Кэти остальным трем пятым С любовью В одном темном-темном лесу Стоял «Тёмный-тёмный дом. В этом тёмном-тёмном доме была тёмная-тёмная комната. В этой тёмной-тёмной комнате был тёмный-тёмный шкаф. А в этом тёмном-тёмном шкафу прятался скелет. Детский фольклор. «Я бегу». Бегу сквозь залитый лунным светом лес, спотыкаясь о торчащие из-под снега корни. Ветки цепляют за одежду, колючки хлещут по голым рукам, дыхание сжет горло. Мне больно, очень больно. Но я умею бегать, умею очень хорошо. И когда я бегу, в мыслях у меня повторяются какие-нибудь слова. Например, время, в которое я хочу уложиться, или какая-то обида, которую надо втоптать кроссовками в асфальт. В этот раз слово лишь одно. Оно звучит в голове ударами молота. Джеймс, Джеймс, Джеймс. Я должна успеть, добежать до шоссе, пока не... Вот оно. Черная змея асфальта под луной. Я слышу рев мотора, вижу белые лучи фар, такие яркие, что больно глазам. Слишком поздно. Последние метров тридцать я несусь вперед на пределе сил. Запинаюсь об упавшие стволы и ветки. Сердце отстукивает в груди барабанную дробь. Джеймс. Поздно. Машина уже близко. Не остановить. Но я все равно бросаюсь чуть ли не под колеса. Стойте!